Ты не вспоминал ни Каменева, ни Бухарина, ни Тухачевского, хотя знал, документально знал, что они никогда не были шпионами. Ты был тогда предателями Саев. Ты предавал свою память, а значит, память идей и народа, придумывая успокоительную ложь. Но главное это борьба против немецкого национального социализма Сначала свалить Гитлера,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 и это съел, запретив себе думать, о чём в 43, когда коммунисты Тито и Прухняк, расстреляны друг Дзержинского, генсек польской компартии Дюкло и Тольятти, особенно активно сражались в подполье против Гитлера. Хотя польскую компартию вообще распустили еще в 38. Здесь, в Москве, именно на Коминтерне, как шпионско-фашистскую, а весь ЦК расстреляли.